Так возразил, и молчание долгое все сохраняли речи его пораженные. грозные ее говорил он. Между послов, наконец, провещал, заливаясь слезами, Феникс, конник седой, трепетало судах онахейских. Если уже возвратиться, пелит благородный, на сердце ты положил, и от наших судов совершенно отрекся, огонь отразить пожирающий, гнев запал тебе в душу, как, у возлюбленный сын, без тебя один я останусь. Вместе с тобою меня посылал Эокит, твой родитель, в день, как из Фти, тебя отпускал в ополчение Атрида.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 Без тебя не могу, не желаю здесь оставаться, Хотя бы сам Бог обещал всемогущей старость совлекши Вновь возвратить мне цветущую младость. Годы, как бросила ладу я славную жен красотою, Злоба отца избегая, аминтора грозного старца. Гневался он на меня за пышно деву, Страстно он деву любил, И жестоко бесславил супругу, Матерь мою. А она, обнимая мне ноги, молила С девою прежде почить, Чтобы стал ненавистен ей старец. Я покорился и сделал. Отец мой, то скоро приметив, Начал меня проклинать, Умоляя ужасных Ириней, Век на колено свои, Да не примет он милого сына, Мной порожденного.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 На яркий огонь обжигаться. Много выпито было вина Из кувшинов отцовских. Девять ночей непрерывно Они вокруг меня ночевали, Стражу держались, меняяся. Целые ночи не гаснул в доме огонь, Один под крыльцом на дворе крепкостенным, И другой в синях Пред дверями моей почевальни. Но когда мне... Десятая темная ночь наступила. Я у себя в почивальне искусно створявшись двери выломал, вышел и быстро через стену двора перепрянул тайно от всех и домовых жен, и мужей стерегущих.